Современные посетители музеев в древности чаще всего проходят, не останавливаясь, мимо витрин с каменными орудиями неандертальцев. Но если бы в музей каким-то чудом попали другие представители рода Хома тех времен или более ранних, они застыли бы этих витрин с открытым ртом. Они рассматривали бы их так же, как сегодня профессионалы рассматривают инструментальные шедевры от Bosch или Макита. Неандертальцы, в отличие от своих предшественников, умели не только обрабатывать камни, но изобрели и составные орудия. Они привязывали заостренные камни к деревянным рукояткам, а также вставляли кусочки камней в дерево, используя при этом клей. Клей изготавливали, добавляя пчелиный воск в смолу хвойного дерева. Конечно, камни сохраняются лучше, чем органи... лучше органических артефактов. Тем не менее, археологам, Удалось найти деревянные копии неандертальцев, с которыми они охотились, и палки для разгрепления почвы и копания. Есть один вопрос, который не перестает волновать историков и антропологов. Все ли действия неандертальцев подчинялись исключительно борьбе за выживание? В какой степени в их жизни присутствовали желания, не связанные с поисками пищи или крова, а с чем-то возвышенным? Ответить на этот вопрос очень трудно. Артефакты, которые могли бы свидетельствовать о внутреннем мире неандертальцев, редки и неоднозначны. Но они есть. Один из самых загадочных артефактов находится в пещере Брюникель. На юго-востоке Франции, возле городка Брюникель, есть холм, в котором находится большая пещера. На расстоянии более 300 метров от входа в пещеру из кусков сталагмитов выложены два кольца. Большая из них представляет овал 6 на 4 метра. Кольца состоят из четырех укрепленных слоев камней. В кольцах и рядом есть четыре кучки обломков. Вес всего этого сооружения превышает 2 тонны. На многих участках колец найдены следы горения. Имеются также фрагменты обожженных костей животных. Возраст этого сооружения более 170 тысяч лет. Место, где расположена эта конструкция, непригодно для стоянки. Слишком далеко оно от входа в пещеру. Без освещения, то есть без постоянного костра, там невозможно находиться. А значит, нужны большие запасы топлива. Да и постоянный дым от костра делал бы пребывание там мучительным. Более того, в этом месте не найдены следы жизнедеятельности, типичные для стоянки, обломков кремниевых орудий, следов разделки мяса. Это единственное такого рода монументальное сооружение, созданное неандертальцами. В чем заключается его цель – загадка. Среди артефактов, найденных на стоянках неандертальцев, не обнаружено украшений или изображений, подобных тем, что позднее оставлял после себя человек разумный. Тем не менее, встречаются находки, которые явно не служили практическим целям. Например, несколько костей и камней, на которых проточены параллельные или расходящиеся веером бороздки линии. Трудно усмотреть в этом нечто иное, чем эстетический проект, выполненный быстро, но требующий сфокусированного внимания. К вопросу о существовании каннибализма у неандертальцев, исследователи подходят с крайней осторожностью. На ряде стоянок найдены кости неандертальцев с бесспорными признаками разделывания. При этом иногда кости размалывали и дробили в труху. Язм, явных следов зубов на костях, о чем иногда пишут в СМИ, не найдено. До сих пор нет окончательных ответов на вопрос, происходили ли эти манипуляции с телами с целью пропитания, или это были какие-то ритуальные действия. Неандертальцам, по-видимому, была присуща забота о соплеменниках. Найдено немало костей со следами травм, в том числе переломов, сросшихся неправильно, а также тяжелых болезней. В современном обществе таких людей отнесли бы к числу инвалидов. Без поддержки окружающих они смогли бы прожить более нескольких дней. Однако анализ показывает, что эти люди прожили годы в таком состоянии. До сих пор неясно, хоронили ли неандертальцы своих умерших соплеменников. Найдены почти целые скелеты, не дают однозначного ответа на этот вопрос. Одной из самых известных находок стала пещера Шанидар в горах Курдистана. рядом с останками неандертальца обнаружили скопление цветочной пыльцы. Первоначально предположили, что пыльца осталась от цветов, украшавших могилу. Впоследствии выяснилось, что пыльца попала в почву благодаря пчелам, зарывшим ее там. В конце концов, неандертальцы, заселившие Евразию от Атлантики до Алтая, ушли в небытие около 40 тысяч лет назад. Они сумели успешно адаптироваться к суровым условиям ледникового периода, пережили жаркий климат Межледниковья, осваивали новые территории и активно развивали технологии, а затем исчезли. Существуют самые разные гипотезы, объясняющие причины их вымирания. По одной из версий, в их исчезновении повинны климатические изменения. В период от 50 до 20 тысяч лет назад в Европе произошло несколько резких похолоданий. С ледяного щита, покрывавшего большую часть Канады и север США, откалывалось множество айсбергов, попадавших в Северную Атлантику. Они «отключали» в кавычках «теплые течения», омывающие Западную Европу. Порой такие периоды длились до тысячи лет. Пока льды таяли, даже на Пиренейском полуострове леса сменялись полупустынями. Еще одной из возможных причин исчезновения неандертальцев называют извержение супервулкана, произошедшее около 39 тысяч лет назад на месте нынешнего Неаполя. В 50 километрах от вулкана раскопали стоянку первобытного человека того времени. Она засыпана трехметровым слоем пепла. Следы этого же пепла находят на первобытной стоянке в России, возле села Костенки. От этого села до места извержения 3000 километров. Правда не ясно, почему катастрофа, пусть разрушительная, стала фатальной именно для неортальцев, а кроманьонцы выжили. Первые прожили пару сотен тысяч лет в Европе, сумели приспособиться ко многим изменениям окружающей среды, по-видимому, не хуже вторых. Существует гипотеза, что в вымирании неандертальцев виноват инцест. Плотность населения была очень низкая, связи между различными группами неандертальцев были крайне слабыми, и как следствие, брачные отношения нередко происходили между близкими родственниками. В результате вероятность появления ребенка с генетическими дефектами значительно возрастает. Постепенно это могло привести к вырождению популяции. В пользу этой версии говорят результаты ДНК-анализов останков с одной и той же стоянки. Следующая гипотеза говорит о конкурентной борьбе с кроманьонцами. Возможно, эти новички из Африки не только лучше стреляли, резали, бегали и крали шкуры, но еще и занесли инфекционные болезни, которым сами были устойчивы, а не одертальцы не очень. Возможно, имело место просто ассимиляция с быстро размножавшимися людьми современного типа. Точного ответа на этот вопрос пока не найдено, хотя причины вымирания могли дополнять одна другую.